Глава 82. Национальное сокровище. Умбра. Часть первая. Курт закончил свою речь, и вольный зал наполнился приятной музыкой. Как правило, придворным музыкантам редко когда предоставлялась возможность продемонстрировать свои навыки, так что они решили явно не упускать этот шанс. Музыканты чуть ли не надрывались, чтобы произвести максимально гармоничную мелодию из своих музыкальных инструментов наполнявшую собой весь зал. Естественно, музыка привлекала людей, а потому количество мужчин и женщин, танцующих друг с другом, с каждой минутой становилось все больше. Исполнение было поистине великолепным, и даже Теодор неприметно начал притоптывать ногой. Тем временем Кур Третий хоть уже и вручил Теодору медаль, но еще не покинул его. Хм, все формальные процедуры закончены». Курт посмотрел на Тео своими фиолетовыми глазами и добавил. «За передачу тебе национального сокровища отвечает отдельный человек. Тебе будет нетрудно его узнать. Так что просто действуй согласно указаниям». «Да, Ваше Величество». «Что ж, тогда отличного тебе времяпровождения. Ты должен пообщаться с людьми, ожидающими тебя». Как только Курт закончил говорить, неподалеку начала собираться группа дворян. Столичные люди, обладавшие высоким интеллектом и влиянием, моментально отреагировали на столь внезапное мероприятия, как бал. При этом большинство из них были куда более хитрыми и могущественными, чем граф Берген. Эти старые змеи только и ждали, когда Курт уйдет, чтобы накинуться на Теодора. Это был настоящий социальный дебют молодого героя. С нетерпением жду твоей работы в будущем, Теодор Миллер сказал Курт, после чего похлопал Тео по плечу и ударился вместе со своим помощником. Независимо от того, насколько высокопоставленной была знать, они не могли окружить Теодора, когда с ним разговаривал сам король. Благодаря этому, какое-то время вокруг подиума было свободно. Это была прекрасная возможность для Тео, которому не нравилась излишняя суета. Убраться. Куда подальше. Он быстро спустился с подиума, размышляя на ходу. Хорошо, теперь я должен побыстрее отыскать учителя или других людей из башен магии. Никто не рискнет приближаться к группе старших магов. В Мелторе статус магов приравнивался к дворянскому титулу. Маг четвертого круга был эквивалентен барону. Затем количество магов, достигавших пятого круга, резко уменьшалось из-за присутствия стены. Таким образом, дворяне были попросту обязаны уважать старших магов. Тем не менее... Не успел Тео довести свою мысль до логического конца, как перед ним выстрелилась целая стена людей. «Ах, Теодор!» «Приятно познакомиться, Викент Миллер!» «Для меня большая честь встретиться с вами». Девушки дворянского происхождения, в платьях, больше открывавших их тела, чем скрывавших, с украшениями в ушах и прочими драгоценностями, мерцающими в отблесках света люстры, не прекращая болтать, Казалось бы, невзначай задевали его своими оголенными ручками. «Мягко!» Мягкая кожа и сладкий аромат затуманили его сознание. «Опасно! С такой скоростью!» Он впервые подвергся такому массовому наступлению. Кроме того, очарование девушек, которые воспитывались с целью повышения престижа своих семей в будущем, было попросту фатальным. Для них было естественно управлять своим телом и выражением лиц во время разговора, благодаря тому, что они обучались искусству приковывать к себе взгляды молодых людей. Для них Теодор Миллер был самой великолепной партией. Как правило, многие дворяне были намного старше таких девушек, их чувства не были искренними, и они относились к ним скорее как к наложницам, нежели к женам. Итак, молодые дамы готовы были на все, чтобы выйти замуж за красивого молодого человека, который в придаче был еще и героем. Виконт Миллер, не могли бы вы подарить мне один танец?» Дама с золотыми волосами аккуратно положила руку на плечо Тео. От мягкой поверхности ее кожи и переданного тепла Тео попросту не мог не смутиться. Он не знал, что делать, поскольку в этой ситуации каждое его неправильное движение могло вызвать какой-нибудь инцидент пока он думал о том, как поступить. «Подождите-ка, молодая леди! Вы знаете, кому сейчас прикасаетесь?» Раздался чей-то голос. «Извините, но это моё. Если вы его сейчас же не отпустите, то я буду расценивать это как вызов. Хотите со мной побороться?» Никто из людей, окружавших Део, не осмелился даже заикнуться в ответ. Давление, исходящее от владельца этого голоса, Было просто подавляющим. А между их статусами была целая бездна. И вот, после того, как молодые дамы исчезли из поля зрения Тео, словно их смыло отливом, он увидел и сам объект этого воздействия. «А?» Не удержался от легкого восклицания Тео, когда перед ним предстала Вероника. На ней было облегающее черное платье, а ее чистая кожа подчеркивалась алыми волосами и прозрачной вуалью. Её обнажённые руки ещё более открытая грудь, естественно, тут же привлекли взгляд Тео. По сравнению с верхней частью тела, которая по большей части была обнажена, нижнюю прикрывала длинная юбка с высоким разрезом с левой стороны. Данный наряд мог показаться слегка откровенным, однако в совокупности с её естественным внешним видом Вероника выглядела словно настоящая королева. Теодор — молодые люди — и даже привлекательные молодые дамы, уверенные в своей красоте, тут же замолкли. Усмехнувшись, Вероника тут же схватила освобожденного Тео за правую руку, а затем, притянув уже обе его руки к себе, прошептала, «Ладно, значит, теперь я наконец-то могу потанцевать с сегодняшним героем». Места, где его руки соприкасались с ней, были достаточно горячими, тем не менее... Так было не из-за настроения Вероники, а в связи с теплом, которое она излучала. Этот жар не был неприятным или труднопереносимым, а в купе с ее запахом и текстурой кожи у Тео понемногу начал затуманиваться разум. «Мастер башни, я никогда не учился танцевать!» Цепляясь за остатки своего сознания, произнес Тео. «В самом деле?» Глаза Вероники на мгновение округлились, после чего она улыбнулась. «Не волнуйся». Достаточно, если ты просто будешь двигаться в соответствии с тем, как я буду тебя направлять. Направлять? Да, на Востоке есть поговорка, чтобы его искусство как танец. Так что, думаю, тебе нетрудно будет повторить эти движения. Затем Вероника подмигнула Теодору, который все еще хмурился. Все будет хорошо. Или ты мне не доверяешь? Подобный вопрос часто задавали люди, которым не следует доверять. В результате танец Тео Вероники был оценен весьма высоко. Вероника не обманула. Она действительно обладала значительными навыками, и ему просто нужно было делать все, как она. Более половины оваций предназначались Веронике, но некоторые искренне хлопали и Теодору. «А теперь, как насчет того, чтобы подышать свежим воздухом?» Прикоснувшись к его вспотевшей ладони, спросила Вероника. На лице Теодора появилось озадаченное выражение, в то время как мастер странно улыбнулась и указала направление. Это была терраса бального зала, выход за которую прикрывали плотные гардины. Когда Тео посмотрел в ту сторону, его лицо покраснело еще больше. «Терраса?» Да. Ты не хочешь? Нет, но... Причина, по которой Теодор заикался, была простой. По словам Вероники, терраса бального зала предназначалась для отдыха, чтобы остыть от жара. Но вместе с этим молчаливо подразумевалось, что она была тем самым местом, где мужчины и женщины занимались скрытой деятельностью. Тео не особо хорошо разбирался в социальном поведении, но был достаточно начитан, а потому и пришел к такому неловкому предположению. Вероника прошла мимо нескольких человек и вскоре исчезла за гординами. Возможно, Тео просто показалось, но он чувствовал, как вокруг него начали шептаться. Наконец, Теодор появился на террасе, где его ждала Вероника. Она стояла, поставив свою гладкую ногу на перила террасы. Тем не менее, эта поза не казалась предназначенной для его соблазнения. Скорее это выглядело так, словно она собиралась перепрыгнуть через перила. Тео чувствовал, что что-то не так, и осторожно спросил. «Прошу прощения, мастер башни. мы куда-то идем?» «О, разве ты не хочешь пойти в то место, где спрятано твое национальное сокровище?» «Вот значит, почему вы хотели пойти на террасу?» «Конечно, а что в этом плохого?» «А-а-а-а!» Вероника, наконец, поняла муки здорового, молодого человека и с веселой улыбкой подняла указательный палец. Хм, разве тебе не слишком рано? Тебе нужно подрасти еще на несколько лет, прежде чем бросать такой вызов мне? Я не это имел в виду! Ладно, идем. Место нахождения национального сокровища не должно быть известно другим людям. Так и не предоставив Тео возможности оправдаться, Вероника исчезла за перилами террасы. В конце концов, Тео тоже спрыгнул вниз. Это отличалось от того, что он ожидал. Однако он не мог пренебрегать дарованным ему национальным сокровищем. Итак, он последовал через королевский сад за яркими волосами Вероники. Менее чем через пять минут они остановились. «Здесь?» Вероника привела Тео в центр Королевского сада, где располагался огромный фонтан, окруженный мраморными скульптурами. Прежде чем он успел задаться вопросом, где находится национальное сокровище, она опустила свою левую руку в фонтан и начала объяснять. «Обычные сокровища вполне достаточно держать в специальных складах, но вещи, обладающие статусом национального достояния, не могут храниться в одном месте. Каждый из них имеет такую силу, что они попросту не могут сосуществовать. Некоторые из них могут взорваться, если будут взаимодействовать с пространственной магией, а потому было решено распределить их по определенным точкам Королевского Дворца. Пока Вероника говорила, то место, куда она опустила руку, начало кипеть. Не вскоре вода превратилась в пар, обнажив дно фонтана, Затем она забралась в высушенный фонтан и положила ладонь левой руки на магический круг, нарисованный на дне. Ответственность за те или иные точки распределена между руководством башен магии и за национальное сокровище, скрытое в этом фонтане, отвечаю конкретно я. Я знаю, что в нем, но объясню после того, как достану его. Магическая сила бесконечными потоками сходила из левой руки Вероники в магический круг разбивая его на куски. Всякий раз, когда часть магического круга разрушалась, из статуи в центре фонтана исходил зеленый свет. Когда остался лишь один элемент круга, он засиял ярким светом. Это была вовсе не магическая сила или аура. Это была сила, которая принадлежала к области полностью отличной от жизненной силы Эллиноя. Вскоре Вероника разобралась и с последней печатью, Как только магический круг исчез, статуя, где пряталось национальное сокровище, начала трещать. Подобную силу не мог выдержать даже мрамор. И вот, в конце концов, скульптура поддалась невиданной силе и развалилась изнутри. Из обломков статуи появилась изумрудная бусинка. Это было поистине странное зрелище. «Что?» Промотал Тео, едва увидев эту бусинку. Она не источала совершенно никакого ощущения присутствия. Но нет. Через мгновение все изменилось. Эта бусинка, казалось, находится одновременно перед ним и где-то далеко за горизонтом. Она казалась легкой и невесомой, но в то же время более тяжелой, чем кувалда. Тео читал о разных сокровищах. Но этого он совершенно не понимал а потому решил внимательно послушать то, что говорит Вероника. Национальное достояние номер три. Умбра. Это наследие расы, которое находится вне материального мира, в котором мы живем. Говорят, что они существуют в форме, подобной духам, и не знают о понятии времени и пространства. Тот, у кого есть эта бусинка, может получить их способности. Но больше я ничего не знаю». Так или иначе, Вероника осторожно подтолкнула Тео и произнесла, «С этого момента умбра твоя. Бери ее прямо сейчас».